Глава вторая. Послевоенное детство. 1947 год. Чем прекрасно детство, так это тем, что все вокруг кажется замечательным. Ты не замечаешь проблем, зла и горя, а все неприятности быстро забываются. Каждый день для тебя это целый удивительный мир, наполненный различными приключениями. Ты встаешь с утра и выбираешь, чем заняться сегодня. Конечно, если родители не попросят тебя чем-то помочь. Но в основном дети после войны росли вольно, как трава в поле. Взрослым не было времени за ними следить. У них работа, огород, хозяйство. Жизнь в деревне и вовсе прекрасна. Как только встаёт солнце, быстро сделаешь свои обязанности. Убегаешь на улицу и не появляешься практически до самой ночи. А мама за тебя может не переживать, ведь все друг друга знают. И никто не даст тебя в обиду. Вот и Маруся, которой весной исполнилось семь лет, с утра пораньше, прямо в сорочке, пошла во двор. Летняя прохлада легонько покусывала за худенькие плечики. Машенька покормила курочек и поросёнка, налила в большое деревянное корыто чистую воду из бочки. Потом пошла в курятник собирать в маленькую деревянную корзинку яички. Ночью курочки спали на шестах, а потом несли яйца в несколько ящиков, устеленных соломой. Но иногда птички вредничали и не хотели нестись в ящики. И тогда Марусе приходилось искать яйца по всему двору. Но сегодня несушки молодцы. Маша достала пять крупных коричневых яичек, положила в корзиночку и отнесла домой. Начала собираться гулять с деревенской детворой. Она надела синее платье, которую её мама перешила из папиной рубашки, расчесала деревянным гребнем и заплела в длинную косу свои тёмные густые волосы и наспех поела кашу, оставленную мамой в кастрюльке, плотной, завёрнутой в папин тулуп, чтобы не остыла. Потом Маня надела старые сандали, которые достались по наследству от какой-то выросшей девочки, закрыла дверь на ключ, спрятала его под коврик И в припрыжку выбежала из дома. Около порога висел рукомойник. Малышка умыла свое круглое личико, на котором сверкали большие карие глазки, и со вздернутого маленького носика картошкой начали стекать капельки колодезной воды прямо на пухленькие алые губки. Вытерлась старым полотенцем и побежала. В центре деревушки на широкой песчаной улице уже было много детворы разных возрастов. Хотя часовая стрелка показывала всего семь. Все были в одежде не по размеру, ведь в основном донашивали за старшими братьями или сестрами, либо, как и Маша, щеголяли в перешитых из взрослых ненужных вещей. Но никто не стеснялся этого, всем не приходилось модничать из-за сильного дефицита в стране. Ребята играли в лапту, Марусю, как и ее ровесников, не брали с собой, потому что считали их слишком мелкими, Будут мешаться под ногами и их зашибут. Лаптистам было минимум 12 лет, и они считали себя взрослыми. Среди них было только несколько девочек, а остальные – мальчишки. Играющие были загорелыми, поджарами и грязными от пыли и пота. Сегодня троих парнишек забрали пасти скот, поэтому для игры не хватало участников. Пришлось выбирать из кучки малышни – вертящихся рядом. Девочка, Машина соседка, подошла к траве, где сидели зрители. Она выбрала свою сверстницу. Долговязую шатенку с унылым лицом. Парнишку, длинного худого блондина с добрыми серыми глазами и носом картошкой. По виду ему было лет десять. И, ко всеобщему удивлению, Машу. Мальчишка, которого тоже взяли в игру, с недовольным видом посмотрел на Маню и фыркнул. Мол, ну и взяли мелюзгу. Та, мельком глянув в его сторону, гордо приподняла крошечный подбородок и с торжествующей полуулыбкой отвернулась. Он еще полминуты смотрел на ее гордые прямые плечики. Началась игра. Правила были простыми, но для участия нужна была неплохая физическая подготовка. Скорость, ловкость, меткость. Подавала подкидывает мячик, а другой игрок бьет по нему палкой потом швыряет в сторону биту и бежит к финишной черте. Дежурящие в поле должны поймать этот мяч или, подхватив с земли, попасть им в недобежавшего до финишной черты забивалу. Мане дали узкую доску, которая в длину была чуть ли не ей вровень, вдобавок очень тяжелой и шершавой. Парнишка озорным взглядом серых глаз неотрывно наблюдал за ней. Его задачей было выбить Машу как только она побежит мимо. И вот мяч кинули. Машка изо всех сил ударила по нему битой, отбив его куда-то в кусты. Бросила палку и рванула, что есть сил. Она бежала маленькая, худенькая, но такая шустрая и сильная. Ее толстая коса стучала по спине. Короткие боковые волосы выпали и закрутились на висках. Мяч нашли и начали кидать в жертву. Но та, ловко уворачиваясь, Без труда добежала до финиша победительницей. Она довольно посмотрела на паренька, который в ней сомневался. Тот скорчил недовольную рожицу и отвернулся. Игра продолжалась долго. Мальчик, когда Маше еще предстояло быть забивалой, стал усерднее целиться, но никому в нее так и не удалось попасть. В полдень, когда беспощадное высокое солнце разбрасывало свои обжигающие лучи, Уставшие и счастливые ребята дружно побежали на речку. Их приютил небольшой пляж с золотистым песком и широким заходом в воду. Озерцо окружали густые заросли камыша, в которых плескались лягушки и мелкая рыбёшка. Посередине был вытоптан иловый берег, а по краям – тина. Сбоку речки был длинный деревянный мостик, с которого по очереди ныряли в воду различными способами. Детвора купалась в том, в чём играла на улице. Но как это было весело. Правда, девчонки постоянно теряли ленточки, заплетённые в косички. А ещё, самое страшное, ловили в шей, которых потом приходилось выводить ужасно вонючим раствором. А в худшем случае – бриться на «Что, не умеешь плавать?» – с вызовом спросил подплывающий к Марусе пацанёнок, с которым они играли в лапту. Та стояла по колено в реке, умывшись и намочив немного волосы. «Да», — равнодушно ответила та. «Хочешь, научу?» — спросил он, переменив манеру общения на добродушную. И встал по пояс в воде. Юнец был без майки, и все его выпирающие ребра красовались на солнце. «Ты сам-то давно умеешь», — усмехнулась в ответ девчонка и прищурилась. Паренек, наблюдавший за ней искрящимися взглядом, немного смутившись, ответил. «Брат недавно научил. По-собачьей. Иди сюда, мы не будем далеко заплывать. Не бойся». «Мне мама не разрешает купаться без взрослых», последовал немного обиженный ответ. «Мне тоже, но у меня тут старший брат». «Везет», – с завистью ответила Маня. «Ну ладно, мне пора. Пока». «Пока», – нехотя попрощался тот. Маша шла настолько быстро, насколько позволяли ноги. До дома было идти, Около 15 минут. Но этот путь оказался нелёгким, и пока дошла, она вся вспотела. Было изнуряюще жарко. В избе мать сварила обед и уже заждалась её. "Ну, наконец-то", пытаясь сделать грозный вид, произнесла молодая женщина. Ей только недавно исполнилось 30 лет. Красивая и крепкая, Маруся была её маленькой копией. "Прости, мам. — с щенячьими глазами произнесла Маша. — Меня сегодня старшие взяли с собой в лапту, представляешь? — Ого! — искренне удивилась мать. — И тебе не сложно было с большими играть? — Не испугалась? — спросила мягко, при этом доставая из куртки завернутую кастрюлю с картошкой. — А вот совсем и не страшно, и не сложно — — затараторила Машка. — Я как ударю, а мячик как улетит в кусты. Они его пока ищут, я вжик и уже почти пробежала, и всё. — Молодец! — улыбнулась женщина и, подойдя к чаду, поцеловала в лоб. Потом поставила на стол кастрюлю с картошкой в мундире, хлеб и квас. — Иди мой руки и за стол. — Ух, как проголодалась! — подтвердила маленькая растрёпанная девчонка и быстро сбегала умыться к крыльцу. Вернулась и плюхнулась на лавку рядом с массивным деревянным столом. Обеденное место располагалось в центре небольшой комнатки, отделенной потрепанной шторкой от тоже тесной кухоньки с белой печкой. Напротив кухни были две двери. Одна в спаленку, где стояла родительская узкая пружинная кровать. Другая в комнатку Маши. «Мамочка, пожалуйста, давай сходим на речку», – умоляюще произнесла Маня. «Так много дел», – начала женщина. Девочка расстроена и очень серьёзно посмотрела на мать. «Но на часик можем сходить», – добавила мама и с улыбкой посмотрела на дочь. Та благодарно ей кивнула и продолжила есть картошку быстрее. После еды она помыла за собой посуду и побежала переодеваться в свой купальный костюм. Для неё мать перешила папину тельняшку и, надо сказать, получилось очень симпатично». Когда Маня с матушкой пришли на речку, там ещё купалась ребятня, с которыми она играла в лапту. И тот мальчик тоже. Завидев её издалека, он сначала немного растерялся, а потом вышел на берег и плюхнулся на песок, чтобы согреться. Нина села на травку в тени. Сегодня она почему-то не купалась, но не сводила глаз с дочурки. Маруся зашла по пояс, зажала нос рукой, набрала ртом побольше воздуха и смело нырнула, прохладная водица окутала ее со всех сторон, обняла, словно давно ждала, и потом бодро вытолкнула наверх. Ох, это приятное чувство – окунуться после жаркого дня. Вода, как лучший лекарь, успокаивает, бодрит, придает сил, смывая всю усталость и плохие эмоции. «Я обещал научить тебя плавать», – послышался голос сзади. К ней приблизился мальчик. «Что он ко мне прилепился?» — подумала про себя Маша, но потом решила, что ей нужно хоть с кем-то подружиться. «Да, видишь, я пришла», — усмехнулась она. «Классный купальный костюм», — одобрил паренек. «Спасибо, мама сшила. Я, кстати, Маша». «Я знаю», — неловко промямлил тот. «Мы вообще-то с тобой соседи, правда?» Вытаращив глаза от удивления, Громко произнесла девочка. Потом недоверчиво посмотрела на собеседника и вспомнила. Этот мальчик живёт около неё, в небольшом бревенчатом доме. Его мать – пожилая женщина, у которой погиб муж на фронте, а на ней осталось четверо детей. Самый старший лет двадцать, и она уже замужем. Её сестре лет пятнадцать. Маше очень нравилась эта девочка Катя. Потом у соседей мальчик лет 12, задира ещё тот, а младшему ребёнку лет восемь. Так получается, этот самый младший, он, оказывается, её ровесник, а выпендривается-то. Кажется, его зовут Вася. «Извини, я тебя сразу не узнала», — после долгой паузы ответила она. Мальчишка рассмеялся в ответ, он не обиделся. Вася показал Маше, как нужно плавать по собачьи. Сначала у неё не получалось, потому что она очень боялась и начинала идти ко дну. «Надо расслабиться и полностью довериться воде. Её нужно полюбить, и тогда та полюбит тебя в ответ, будет тебя поддерживать и помогать», — серьезно наставлял парниша. Этот совет помог его ученице, и она сначала смогла проплыть полметра, а потом метр. «Ну вот, ты как русалочка», — довольно похвалил он. Маня стала проплывать короткие дистанции. Ей это очень нравилось. Мама её периодически окликивала, чтобы та была осторожнее. Время пролетело незаметно, и пора было уже уходить. Хоть так не хотелось. «Мне тоже нужно домой. Замёрз уже. Да и мать ждёт. Обедать пора», — объяснил он, выходя за Марусей из воды. Они завернулись, каждый в своё полотенце, и о чём-то болтая, поплелись домой. «До свидания, тётя Нин. Пока, Маш». Попрощался Вася около их дома. «Пока, Вась. Когда будет время, заходи к нам в гости», — улыбнулась Нина. «Спасибо. Как-нибудь зайду», — вежливо ответил тот и пошёл дальше, в соседнюю избу. Маша удивлённо посмотрела на маму. «Очень хороший и воспитанный мальчик», — объяснила ей та. «Рада, что вы подружились». Девочка кивнула, и они молча зашли в жилище. «Поужинали с большим аппетитом». Вышли во двор кормить скот. Маша кормила кур и поросят. Нина собиралась поить и доить корову. Но то еще не было. Мама вышла на улицу глянуть. Нет. Пошла к соседке. И там нет. А где же наша Зорька-то? Встревожилась женщина. Придется идти искать. Да ладно тебе. Сама придет. Отмахнулась соседка. Но Нина так не могла. Позвала дочь за компанию и они отправились в сторону луга. Над лесом садилось солнце, разукрашивая лазурный небосвод в сказочно красивые цвета. Тут полоска вишневого цвета, апельсинового и лавандового, а облака розовые и мягкие, словно сладкая вата. Деревянные, немного запущенные дома деревеньки погрязли в густом тумане, а крыши, которые торчали из него, казались необычно высокими и мрачными. В окнах уже зажегся тусклый керосиновый свет, и было видно, что происходило в домах. Кто-то пил чай и разговаривал, кто-то читал, другие ужинали. В последней избе на краю поселения перед окнами резвились дети. На лугу замычала корова. Нина позвала «Зорька!» Они пошли на голос животного, пробираясь сквозь густой туман по сырой длинной траве, которая колола голые ноги. Корову нашли стоящую у маленького ручья и жующую сочную осоку, и повели домой. Уже стемнело, огромное небо раскинулось над деревней, очаровывая россыпью серебристых звезд и освещая полуночный мир загадочной луной. Стрекотали кузнечики, вдали лаяли собаки, и было слышно, как на пруду дружно квакали лягушки. Маша сильно устала, замерзла и промокла, ноги болели, обратный путь ей показался ужасно длинным. Вернувшись, Маня зашла в теплую комнату, переоделась, поцеловала папу, недавно пришедшего с работы из полей, и без сил уснула. Следующий день Маруся не пошла играть в лапту, а нашла себе другое занятие. Возможно, чтобы сделать важный вид перед новым знакомым. Ей нравилось искать красивые камушки и стеклышки, из которых она собрала уже небольшую коллекцию. Девчата постарше играли во дворе в дочке матери и позвали ее с собой в роли дочки. Ее мамой в игре оказалась по счастливому стечению обстоятельств Васина сестра. Она кормила ее кашей, приготовленной из песка, конечно, понарошку салатиками, сделанными из травы и цветов, поила водичкой, воображая, что это молоко или чай. У Мани с собой была кукла, ее единственная игрушка, которую она обожала. Ее сделала мама из ткани, наполненной соломой, а сверху сшила симпатичный тканевый костюмчик. Мальчишки в это время неподалеку гоняли в футбол с потресканным мечом, бегали босиком, Ворота им заменяли пеньки, зато какие эмоции, какой азарт! Они выкрикивали слова, которые были понятны только игрокам, радовались, злились и иногда ругались друг с другом. Время быстро летит, и вот уже головокружительно промчалась половина лета. В лесу появлялась душистая питательная ягода, на добычу которой пришлось вставать до зари. Нина взяла с собой дочку и двоих соседских детей, которые очень просились, Катю и Васю. Все взяли с собой еды. Хлеб, варёные яйца, огурцы и воду. Ведь идти было очень-очень далеко. В лесу жужжали, просыпаясь комары, лениво щебетали птицы, а на траве и листьях ещё лежала серебристая утренняя роса. «Маш, а ты в этом году тоже идёшь в школу? Вася вот уже все уши нам прожужжал, так ему не терпится». Катя, усмехнувшись, посмотрела на брата. Тот, глядя недовольно и обиженно, подумал: "Вот коза, вечно меня позорит, лучше бы дома сидела". "Не знаю", удивлённо ответила Маруся и вопросительно посмотрела на маму. "Ну да, если возьмут. Сейчас же классы сильно переполнены. Хотя она очень смышленая и шустрая, поэтому должны взять", пояснила задумчиво Нина. "Я пошла в семь" «А вот Ваське почти девять, его в прошлом году не взяли», – подразнила старшая сестра. Брат краснея, раздраженно пихнул ее локтем в бок. «Ну и ничего, зато он целый год еще побыл в беззаботном детстве и пойдет в школу уже осознанно и с желанием», – заступилась Машина мама за мальчика. «Да, я очень хочу», – деловито подтвердил Вася. «Я тоже хочу в школу», – поддержала Маша, впервые изъявив такое желание. «Мы отдадим тебя на подготовку, а там уже учительница решит идти тебе или пока взять кого постарше», – рассудила мать. Наконец спутники набрели на огромную поляну, усыпанную крупной спелой земляникой, и начали собирать ягоды. Вначале дети насытились сами и лишь после этого начали наполнять стаканы. Терпения Васи и Маши хватило всего на час, а потом они отдали свою посуду старшим, И начали бегать друг за другом. Через какое-то время девочка упала, запнувшись за корень, и разбила коленку до крови. Марусе было очень больно, обидно, но она угрюмо сидела на пеньке, не проронив ни слезинки, пока мама прикладывала к коленке подорожник. Наполнив всю тару до краёв, Нина и Катя набрали и посуду младших. Они побрели домой. Вернулись уже после обеда, сильно устали, но это того стоило. «Ещё немного потрудиться, перебрать, а потом можно размять добычу с сахаром, смешать с парным молоком, да в прикуску с батоном. Вкуснотище!» «Что ещё нужно для счастья? Отдохнуть и бежать на речку». Машка уже довольно уверенно плавала, хоть и недалеко, и Нина отпускала её со старшим братом и сестрой Васей. «Утонешь? Домой не возвращайся», – в шутку наставляла Нина свою дочь перед каждым походом купаться, та смеялась и упархивала из дома, как птичка.